Непонятно, как все кончилось. Как-то никак. Я думал, что будет схватка, что или я, или рыжий, но ничего такого не случилось. Я был даже разочарован и разозлен. Вдруг представил, что рыжий меня не оставил в покое, что решил он за мной проследить. Это все меня сильно напугало, и я решил оторваться. Принялся кружить по городу, стараясь выяснить, есть ли хвост. В некоторых книжках пишут, что надо обязательно проверять наличие хвоста а то жизнь плохо закончится. Рыжего хвоста видно не было, как я не старался его заметить. Но это ничего не значило. Он мог пройти потом, через сутки, и учуять меня. Можно было его дождаться и подстеречь, но я начал уже уставать от всей этой истории и решил отдохнуть. Выбрал дом. Высокий, 9 этажей. Пятый этаж. И снизу не залезть, и сверху не спуститься. Во всяком случае тяжело. А чтобы рыжий не прокрался по коридору, я набил в нем бутылок и другого стекла, вредоносного для диких пяток. Будет ему иллюминация. Устроился я в квартире 17, мне почему-то нравится это число, и сразу понял, что я попал в жилище умного человека. Одна комната от пола до потолка была забита книгами. То ли писатель это был, то ли читатель, короче много литературы. Но с потолка вот что-то протекло зеленое, и большая часть книги испортилась а меньшую микробы поели, и осталось совсем немного. Все, что убереглось, собрал, развел костер, ну и начал это добро просматривать. Читаю название, если не нравится, в огонь кидаю. Книжки, конечно, жгутся бестолково совсем, быстро слишком, и жара никакого, только пепел за шиворот падает. Но зато горят они интересно. Огонь сначала их облизывает, не прикасается к самому вкусному. И в этот момент книгу можно еще спасти. Ну а потом, когда в огне просыпается настоящий аппетит, уже ничего не спасти, огонь не отпустит. Я не всегда, конечно, но книжки бывают жгу. Их немного, их надо хранить вроде как, но почему-то иногда возникает настроение пожечь. От этого какой-то уют создается. Вот и в этот раз захотелось немножечко пожечь. Я лежал на диване и изучал обложки. Судя по всему, бывший хозяин был учителем или даже ученым, Все книжки по математике да по физике. Одним словом, ничего интересного и понятного. Читать все эти формулы и цифры нет никакого удовольствия. Поэтому я только обложки прочитывал, а потом в сторону откладывал сразу. Ну и по мере прогорания в огонь. Так я перебрал штук 20 несъеденных книжек. Потом вдруг попалась книга без цифр и формул. Я ее уже почти выкинул, потому что название тоже было какое-то математическое. Однако потом заметил, что внутри никаких формул нет. Ну и стал читать. Книжка оказалась интересная, мне повезло. Сказка, как я люблю. И очень похожа на мою настоящую жизнь. Там тоже про то, как все люди на Земле вымерли, но не от пандемии, а от замораживания. То ли Земля с орбиты сошла, то ли еще что. Но все замерзли и уже не размерзлись. Осталось три человека. Один парень и его отец с матерью. Они жили в шахте и холод туда не добрался. Ну, потом, как водится, паню с маманей завалило породой, после чего этот парень остался один и стал здорово скучать. Он скучал-скучал и уже собрался с горя просто выйти наружу, лечь в снег и уснуть, но тут по радио он услышал сигналы. Передачу. И в этой передаче говорилось, что не только он один выжил, но еще остались люди вроде как. И они собирают всех, кто выжил, для того, чтобы плыть на корабле в Антарктиду где совсем тепло оказалось и где теперь помещается все человечество. И вот этот парень здорово обрадовался и отправился через ледяную пустыню в поход. Поход у него получился довольно интересный, много приключений разных было, несколько раз он даже едва не погиб, но добрался до того места, откуда велась передача. Пришел, а там давно уже никого и нет. Все то ли вымерли, то ли отправились уже на своем корабле в Антарктиду. Остался парень один. Тут этот писатель, по-моему, неправильно написал. Он написал, что парень, добравшись до своей цели, сильно разволновался и решил опять замерзнуть. Дальше я читать не стал. Мне вдруг стало неинтересно. Получалось, что в книжке в двух местах один и тот же человек пробовал покончить с собой. И каждый раз путем замерзания. Мне казалось, что так не бывает. Нет, в жизни оно бывает. Я сам два раза вылавливал трехглазую рыбу, и она на меня глупо смотрела. Но в книжке, наверное, так быть не должно. Я расстроился и не стал читать дальше. Но и кидать книжку в огонь не стал. Все-таки человек старался, сочинял. Это не формула с цифрами корябать. Я отложил книжку на подоконник. Завтра решу, что с ней делать. Три часа потратил на книжки. Неплохо. Не заметил, как стало темнеть. Огонь побледнел, и я не стал его подкармливать. Я заставил дверь шкафом и забрался под кровать. Не из-за того, что страшно. От страха под кроватью не укроешься. Просто мне было холодно. Меня трясло. Наверное, заболел. Или нет, устал. Устал. Надо отдохнуть. От усталости тоже трясет. Хорошенько. И я проспал до полудня. Солнце выползло высоко. Никак не меньше полудня. Не спал так уже давно. Сто лет. Если честно, то подниматься мне не хотелось. Так я подумал, И снова уснул. И проснулся уже следующей ночью. В окно страшно светила луна, на улице выли, и мне вдруг сделалось худо. Я прижался к стене, закрыл глаза и не открывал их до утра. Как стало светлеть, сразу поднялся и нашел мелки, рядом с кроватью прямо. Не зная откуда, сверху свалились, наверное, с книжной полки. Пять цветов. Я выбрал черный, его лучше видно. Уходил из города и никак не мог уйти. Город не кончался. Люди любили раньше строить большие, просто бесконечные города. Вернее, они строили дороги, а вдоль дорог выстраивали уже города. А потом города начинали расти возле поперечных дорог. И Если попадешь в такой город, выбраться из него нелегко. Уходил и рисовал на стенах. Человечков. Человечков. Пока мелок не кончился. Последнего человечка я нарисовал уже перепачканным пальцем. Потом я шагал и шагал, пока не заметил, что солнце спряталось в тучи. Я огляделся и обнаружил, что нахожусь в непонятном пространстве. Тут тоже когда-то был город, но теперь он почему-то провалился в землю, и остались одни только крыши. Кругом одни крыши. Асфальт растекался и стерся в пыль. Шагать стало легче, но место это мне совсем не нравилось. Я вдруг стал думать, что здесь плавун. Или зыбун, или еще какие подземные пустоты, куда легко провалиться а выбраться уже нельзя. Может, там уголь горит или торф. Я вдруг понял, что заблудился. Солнца не видно, крыши все одинаковые и вообще все вокруг одинаковое. Справа в мутной подозрительной дымке виднелся город. Высокие далекие здания. Слева, также далеко и в такой же дымке, угадывался завод. Переплетение ферм, трубы, какие-то антенны. Высокие железные агрегаты со вспоротными боками. Вообще, к большим заводам лучше никогда не подходить. Заводы опасны. Но почему-то я решил идти именно к этому заводу. В небе над далеким городом было что-то не так. Как-то оно клубилось. Вполне может быть, там зарождалась сухая гроза. В такую грозу получается множество шаровых молний. А от них ведь не убежишь. Это тебе не Олимпиада. И я двинул к заводу. Завод был гигантский. Просто энциклопедический. И ввысь, и в ширину умели раньше строить кажется тут раньше бумагу варили пахло бумагой здорово бумажный запах перебивал даже железный хорошо что много заводов сохранилось прилетят люди заново много строить не придется немножечко подремонтируют и все я обреел через завод как верблюд через Гваделупу. к вечеру снова почувствовал тяжесть как вчера под кроватью но только как-то резко точно кто-то запустил в меня стрелой с наконечником из усталости И попал в самое сердце. На плечи навалился неудобный груз, и я тут же заметил, что голова волка стала гораздо тяжелее, чем раньше. Надо отдохнуть. С одной стороны от меня тянулась стена, невысокая, выщербленная, за стеной заросли, и железом из них пахнет ржавым. Туда лезть явно не стоило. Я помню, что с хромым случилось. А с другой были металлические элементы всякие. Что-то тут такое, не поймешь. Сейчас все это выглядело, как настоящий колючий лабиринт. А мне надо было лечь, отдохнуть, немедленно, прямо сейчас. Впереди будка, метров через двести. Тоже железная. Не знаю, для чего эта будка предназначалась. Я побежал к ней. Если бы не побежал, уснул бы, наверное, прямо так, на земле, под забором. Закинул рюкзак на крышу, влез сам. И тут же отключился. Накрыло меня тяжелым теплым одеялом которая когда-то у меня было, в самом далеком детстве. На нем еще птички такие вышиты, с глазками. Потом я увидел звезды, сразу, без перерыва. Они висели надо мной серебряными искорками. Такие звезды заводятся только осенью и никогда больше. А вокруг тявкали волки. Я осторожно свесился с крыши. Волков было много. В темноте поблескивали глаза и пахло знакомо. Волки не прыгали, не пытались добраться до меня. Стояли, скулили, перебирали лапами. И непонятно, зачем они пришли, за мной или за головой. Стояли и стояли. А под утро я начал подозревать, что волки явились не просто так. Я стал думать, что их наслал рыжий. Специально оставил мне голову и натравил хищников, глупая мысль, чтобы они меня сожрали. А может, волки просто приходили попрощаться со своим товарищем. Но мой волк происходил из других мест. Хотя, может быть, все волки-братья. Может, у них такое обычай – грустить о друзьях, пусть даже и незнакомых. Они чувствительные животные. А вообще, это была не самая приятная ночь в моей жизни, хотя и хуже случалось. Тогда он в болоте пришлось. Под утро волки исчезли, но пока солнце не взобралось высоко, я не слезал с этой железной будки. В этот же день я отыскал асфальтовый стакан и кинул туда голову волка. В тот день я остался один на целой планете. Окончательно.